Я преодолел эту теснину менее проворно, чем он, мой друг уже вошел в библиотеку, а я все еще протискивался боком. По стене скребли пуговицы сертука, одна вовсе отлетела, и должен признаться, что я не раз помянул покойного дезесара отца крепким словом. Но когда я, наконец, оказался внутри башни, перед моими глазами предстало зрелище, от которого все раздражение разум улетучилось. В первый миг я не успел толком разглядеть убранство круглой комнаты, лишь заметил, что в камине пылает огонь, а все пространство стена, за исключением оконных проемов, занято книжными Полками. Но я не осматривался по сторонам. Моим вниманием всецело завладела распростертая на полу фигура. Это была картина, которую я не скоро забуду. Девушка, накрытая легким и белым покрывалом, была растянута, будто ее собирались подвергнуть казни четвертованием. Устрашающего вида механизма со шкивами и поворотными рычагами были установлены у головы и ног лежащей. К ее запястьям и щиколоткам, обмотанным ватой, были прикреплены веревки, так что при всем желании она не смогла бы пошевелить ни единым членом. Шея несчастной была закована в гипс. Все это до такой степени напоминало пыточную камеру времен Святой инквизиции, что стоящая рядом медицинская капельница выглядела вопиющим анахронизмом. А мисс, жени, хорошенькая блондинка с очаровательно вздернутым носиком, не могла повернуть головы в нашу сторону и лишь скосила живые карие глаза. До травмы Это, видимо, была очень жизнерадостная и здоровая барышня, с лица которой не сходила румянец. А но сейчас ее щеки были бледны, под глазами синели тени, и мое сердце сжалось от сострадания. — Я знаю, вы... Папины друзья из Лондона — воскликнула бедняжка звонким мелодичным голосом. По-английски она говорила довольно чисто, разве что с легчайшим пришипетыванием. «Как жаль, что я не могу встретить Новый год вместе с вами!» «Но вы придете чокнуться со мной шампанским?» «Профессор, всего один глоточек. В честь двадцатого века!» Лишь теперь я взглянул на человека, который поднялся из кресла нам навстречу. Доктор Лебрян оказался субъектом довольно неприятной наружности, худющий в черной академической шапочке с висячими усами, крючковатым носом и проваленным ртом. — Ни в коем случае! — проскрипел он. Шампанское. Еще не хватало. Никаких раздражителей для желудка. Питательный раствор, который я увожу вам внутривенно, идеально стимулирует мощь выделения, но блокирует движение кишечника, которое в вашем положении были бы вредоносны. Газ, содержащийся в шампанском, может вызвать метеоризм их вспучивание живота не замечая что и жени мучительно покраснело ученый сухарь проворчал и кстати говоря новый век начнется не сегодня а только через год вот тогда и выпейте шампанского если будете меня слушаться он это же говорил по английски Очень правильно, но безжизненно, как докладчики иностранцы на научных конференциях. И все же этот человек ради пациентки не испугался бомбы. Это «Да чего обманчивой бывает внешность», — подумал я. Подошел к самоотверженному последователю Гиппократа, представился и крепко сжал ему руку, шепнув, — Я все знаю и восхищаюсь вами. — Вы сказали, доктор? — спросил он, поживав тонкими губами. — Так мы коллеги? — Я всего лишь скромный, практикующий врач, да и то не слишком усердный, — ответил я. И все же буду признателен, если вы ознакомите меня с вашим диагнозом. Я отвел профессора в сторонку, чтобы пациентка не услышала лишнего. Она, впрочем, была занята. Холмс о чем-то вполголоса ее расспрашивал, присев на корточки. Не двигайте мышцами шеи! Недовольно прикрикнул Лебрен да и голосовые связки без нужды напрягать и ни к чему. — Хорошо, доктор, я буду делать все, как вы велите. — Только вылечите меня, — прошептала страдалица, и я несколько раз моргнул, чтобы отогнать наворачивающиеся слезы. С подозрением, посматривая на Холмса, — Профессор с и как бы нехотя описал положение дел. Я мало сведущ в нейрофизиологии и, честно говоря, не очень усердно читаю медицинские журналы. Если б ни кое-какие воспоминания о латыни, чудом сохранившиеся в моей памяти, я бы ничего не понял». Травмирован вертебра сервикалис, подозрение на трещину паркус супериор. Хуже всего то, что наблюдается смещение и защемление медула спиналис, что смог я сделал. Но две недели полной неподвижности на тыбе, так и назвал эту растяжку моей собственной конструкции,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 Хочу прочесть про тетраплегию в энциклопедии. Он утратил ко мне интерес. Все тома были покрыты слоем пыли, кроме одного единственного, сорок пятого, который, очевидно, частенько снимали с места. За фолиантом я обнаружил изящную лаковую коробку и, зажав ее подбородком, спустился вниз. Откройте, только незаметно, попросила Эжени. Мне было любопытно, что у ней там такое. Оказалось ничего особенного: флакончики, тюбики, кисточки, одним словом, полные наборы дамских косметических аксессуаров. Папа не позволяет краситься.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 — Не так сильно. Проведите пониже скул. Покажите-ка... — Ах, нет, слишком много. Сотрите салфеточкой. Ну, хорошо, сойдет. Теперь возьмите помаду. Я послушно и очень старательно выполнял все указания мисс Дезасар. Мое сердце замирало от жалости и восхищения. О, женщины! У них столько отваги и стойкости духа, что нам, мужчинам, бы поучиться. Вот чего никогда не поймет мой многоумный друг с его нелепой феминофобией. Нижнюю губу скорей поторопила меня жени. Я слышал в диванной шаги, гость уже здесь. Уберите шкатулку.